С лодки, в которой был чиновник, донесся крик. Переводчик, сложив рупором руки, вновь требовал, чтобы китобоец немедленно покинул бухту. Странно, пожал плечами Клементьев, который все еще стоял у борта, совершенно непонятно, почему корейцы так враждебно относятся к китобоям. Это было неприятно еще и потому, что Георгий Георгиевич уже давно решил вести промысел не у Шантарских островов, где охотиться можно было лишь в течение недолгого лета, а у Южного Приморья и незамерзающих берегов Кореи. Как же он будет разделывать на берегу китовые туши? Будут ли корейцы у него работать? Впрочем, все надо узнать, проверить, успокоил себя капитан. Неч... Нечего раньше времени волноваться. климентьев приказал Ходову выбрать якорь и поднялся на мостик. Бросив последний взгляд на корейский городок, капитан в невеселом настроении стал выводить судно из бухты. Петр переложил штурвал, и китобоец, набирая ход, вышел в открытое море. Проверив проложенный курс во Владивосток по карте, Клементьев приказал «Так держать». «Есть так держать», — ответил Петр, и, не удержавшись, добавил «Зря капитан, вы вчера рисковали жизнью и судном» это не очень благодарны можно сказать выгнали нас из бухты в глазах обезгау замекнул насмешливый огонек климентьев быстро повернул голову в упор посмотрел на штурвального и резко сказал «Действия капитана не обсуждать мы спасали людей а это долг и честь каждого моряка он повернулся абизгау с ненавистью посмотрел ему в широкую спину Один из немногих иностранцев, принятый Клементьевым на судно, он считал для себя унижением служить у русского, и только безденежье, в котором Петра оказался, заставило его наняться на Геннадия Невельского. Абезгауз сжал ручки штурвала. Зазнай-ка, этот капитан еще попомнит Петра Абезгауза. Лига гарпунеров не простит ему нарушения ее законов. Петр постарается, чтобы Лига все знала о Клементьеве. С покрасневшим от злобы лицом он смотрел вперед недобрыми глазами. Китобоец шел на север. Клементьев, погруженный в думы, расхаживал по мостику. Вот и подходит к конец перехода. Совершён он удачно. Уже ни одна иностранная газета отмечала быстроту плавания. Все волнения, трудности, которые он перенес за годы строительства корабля, остались позади, и сейчас уже казались не такими тяжелыми. У него было свое самое совершенное китобойное судно в мире, самое быстроходное. По лицу Клементьева скользнула улыбка. Он вспомнил, как удивлялись судостроители, когда рассматривали чертежи будущего китобойца. По замыслу Клементьева, он должен быть больше и крепче обычного охотничьего судна. Непонимающе качали головами инженеры и даже пытались отговорить Клементьева от его намерения. Но капитан платил деньги, и ему построили такое судно, какое он хотел. Геннадий Невельской чем-то отдаленно напоминал военный корабль. Но это мог заметить только опытный глаз никто не догадывался о том что будущий китабой часто вспоминал шхуну мария после боя с блэкстар прошло много лет после этого печального события а георгий георгиевич помнил все очень ясно да и можно ли такое забыть тогда климентьев служил на сторожевом клипере иртыш Судно шло в бухту Счастливой Надежды, на берегу которой капитан Лигов, или, как его звали моряки во всех портах мира, капитан Удача, основал первую русскую китобойную колонию на Дальнем Востоке. Американские китобои не раз делали попытки уничтожить ее, и вот, наконец, им удалось свершить свое черное дело». Когда капитан Лигов на своей шхуне Мария вышел из бухты, чтобы идти во Владивосток, его атаковала давно постерегавшая американская шхуна «Блэк Стар». Между судами начался бой. Во время перестрелки была убита жена Лигова. Американцы готовились к абордажу, но в это время показался иртыш. Пираты смогли убежать. Командир клипера послал Клементьева на Марию. Там и застал Георгий Георгиевич капитана Лигова у тела погибшей жены. Какое яростное бессилие испытывал тогда Клементьев. Нет, теперь это не повторится. Капитан осмотрел море. Вдали поднимались фонтаны всплывающих китов. Они отчетливо белели на голубом просторе. Георгий Георгиевич хотелось отдать команду полный вперед курс фонтаны по правому борту. Глава 2. Последнее воскресенье октября во Владивостоке выдалось таким солнечным, что жители молодого города в этот день были настроены особенно празднично. К тому же горожане готовились встретить капитана Клементьева, который решил продолжать дело Лигова. Об Олеге Николаевиче все как-то думали со снисходительным сожалением. Ну разве нормальный человек будет сжигать свое судно, да еще с трюмом полным товаров? Этого многие не могли простить Лигову, словно он ограбил их. После отъезда Клементьеву стали предсказывать такую же судьбу, и мнение о Лигове незаметно распространялось и на молодого офицера. Но неожиданно все изменилось. Сначала из столицы дошли слухи о том, что Клементьев получил поддержку правительства. Это заставило насторожиться. Строились всякие предположения. А когда из Петербурга вернулся амурский генерал-губернатор Корф и заявил, что монополия на китобойный промысел никому дана не будет, кроме господина Клементьева, симпатия общества не замедлила оказаться на стороне Георгия Георгиевича. О нем стали говорить с уважением, он приобрел большой вес. Кое-кто из местных коммерсантов уже прикидывал, как бы стать участником нового предприятия, обещающего большие барыши. Интерес к Клементьеву возрос еще больше, когда во Владивостоке был получен очередной номер столичного журнала «Русское судоходство, торговое и промысловое на реках, озерах и морях». В нем было напечатано письмо Клементьева. В письме он рассказывал о своих планах. Этому письму было предпослала на вступление от редакции, где говорилось. Отрадное впечатление вынесли мы из беседы с господином Клементьевым, молодым, энергичным представителем нашего военного флота, решившимся сделать почин в деле развития китобойного промысла на Дальнем Востоке. Значителен факт, что это предприятие устраняет монополии иностранцев на морские китобойные промыслы по всему побережью Марии Охотского и берингова Не менее отрадным было слышать о том просвещенном и заботливом участии, с которым отнесся к предприятию, пребывающей ныне в Петербурге, амурский генерал-губернатор Барон Корф. Будем уповать, что личное качество предпринимателя, с одной стороны, и доброе внимание к предприятию высшей местной администрации, с другой, помогут осуществлению нового русского дела на Востоке. Вот об этом и думал Владислав Станиславич есинский нервно меряя шагами в свой кабинет. Глубокие морщины изрезали его лоб, лицо было сумрачно, глаза злые и растерянные. Владислав Станиславович чувствовал себя обманутым, не знал, что делать, как поступить. Поездка в Петербург была неудачной. Выхлопотать монополию для Дальтона не удалось. В столице многое изменилось. Судьба Лигова вызывала сочувствие, а действия Клементьева — поддержку. Как сообщил потом Есинский Дальтону, «Все, кто мог, оказывали Георгию Георгиевичу любезное содействие». Есенский покачал головой, он вспомнил, как попытался было увидеться с Клементьевым в столице, но молодой моряк не принял его, а при случайной встрече в Министерстве государственных имуществ даже не ответил на поклон, а лишь гневно нахмурил брови и прошел мимо. «Нет, ни не об унижении, не об обиде, — думал Владислав Станиславович, — а о том, что он упустил сделку, обещавшую громадные прибыли». Зачем он тогда так неодобрительно отозвался о решении Клементьева стать китобоем? Зачем отказал ему в руке Тамары? Есинский даже застонал от огорчения. Он подошел к окну и взглянул на улицу, ведущую в порт. По ней шли празднично одетые люди. Вот прокатилась пролетка генерал-губернатора. На шинеле Корфа золотом горели эполеты Все спешат встретить Клементьева, и только он один не смеет показаться ему на глаза. А ведь все могло быть иначе. Он мог быть сегодня вторым лицом в торжестве и, конечно, совладельцем нового предприятия. В душе коммерсанта закипела злость против Дальтона. Все из-за него. О, как ненавидел сейчас Весенский президента компании. Надо что-то придумать, найти дорогу Клементьеву. Есинский прошел в угол шкафчику, налил бокал красного вина, поднес его к губам и бросил взгляд на залитую солнцем бухту. Из-за мыса Голдобина показалось приземистое судно. Есинский сразу же догадался, что это кита будет с Клементьева. Он жадно следил за ним и, когда через несколько минут вспомнил о бокале, то с удивлением увидел, что тот пуст. Когда выпил вино Владислав Станиславович, не помню. В порту собралась толпа, а на главной пристани, что недавно построили, был корф с чиновниками, командир клипера «Айртыш», капитан второго ранга «Рязанцев» с несколькими офицерами и Олег Николаевич Лигов. В черном пальто, застегнутом наглухо, Олег Николаевич стоял в стороне от всех сутулись и опираясь костлявой рукой на трость с рукояткой в виде головы кита подарок ходова Из-под низко надвинутой морской фуражки выбивали седые пряди волос. Тщательно выбритое лицо исхудало, пожелтело, а глаза, в которых навсегда залегла печаль, смотрели устало. Он, казалось, не разделял нетерпеливого ожидания собравшихся и был погружен в глубокую думу. Рязанцев порывался подойти к Олегу Николаевичу, но всякий раз его удерживала сосредоточенность Лигова. «Внимание, господа!» — раздался густой бас Корфа. Маяк Голдобина дал сигнал. Сразу стало тихо. Все смолкли и смотрели на маяк, с которого сигнализировали флажками. Рязанцев громко читал. Судно капитана Клементьева миновало бухту Диамид, и приближается к мысу. Собравшихся всех охватило волнение. Все невольно подались вперед к воде. И «Идиот! Вот он!» — раздались толпе восторженные крики. «Смотрите! Капитан Клементьев приветствует нас!» Над китобоем взлетели флаги, развиваемые слабым ветром. Георгий Георгиевич приветствовал Владивосток и его жителей. «Великолепное судно», — оценил Рязанцев, следя, как Геннадий Невельской легко резал воду. «Да», — подтвердил старший офицер, «оно больше на военное похоже, чем на промысловое». Старший офицер посмотрел на командира, ожидая, что тот скажет, но на его замечание отозвался Корф. «Китобойный промысел, пожалуй, дело боевое». Со всех сторон слышали замечания. Судно с низкими фальшбортами, чуть откинутой назад трубой и мачтами всей своей оснасткой и формой стального корпуса, окрашенного в темно-серый цвет, вызывало одобрение моряков и недоуменное замечание горожан. Да оно не больше тринадцати сажен будет. Такое, что кит потопит. Лигов внимательно следил за Геннадием Невельским, плечи его расправились, он точно почувствовал себя на мостике. Увидев на носу китобойца гарпунную пушку, Лигов на мгновение прикрыл глаза и снова, найдя ее взглядом, убедился, что это не галлюцинация. Хлынули мысли, одна радостнее другой. Так не погибло русское китобойство, не напрасно он страдал столько, его дело продолжают. Глаза Лигова затуманились, но, подавив минутную слабость, он продолжал следить за судном. Клементьев стоял на мостике в парадном военном мундире и отдавал команды. Сбавив ход, китобоец подходил к пристани. Георгий Георгиевич взглядом смерил оставшееся расстояние и приказал застопорить машину. Капитан волновался, но этого нельзя было заметить ни по его лицу, ни по ровному голосу и четким движениям. На судне все блистало чистотой, свежей краской. Команда была одета в новое платье. Ходов, радуясь и волнуясь, что сейчас увидит Лигова, не мог оставаться на месте, проверял, готовы ли матросы отдать Швартовы. Он часто поглядывал на капитана, ожидая от него команды, и беспрерывно расправлял усы. Ему страшно хотелось курить, слюна заполняла рот, сводила скулы, но боцман крепился. Он то и дело вглядывался в толпу встречающих, отыскивал Лигова. Китобоис плавно подходил к пристани. Люди махали ему руками, что-то кричали, но Клементьев не различал отдельных слов. Он был захвачен швартовкой судна, точно сдавал экзамен на звание капитана. В этом было и стремление показать, что он не забыл военной морской выучки и желание подчеркнуть отличное качество своего корабля. «Отдать в швартовы!» — наконец приказал он. На пристани приняли швартовы, и пока закрепляли их, на носу корабля был поднят гюйс, и в тот же момент сброшен трап. «О!» — проговорил с улыбкой Корф, — «совсем по-военному!» «Что ж, у него есть есть артиллерия». Указал Рязанцев на гарпунную пушку. Но все-таки гордитесь своим воспитанником, перебил его генерал-губернатор. Идемте на судно. Они вступили на трап. За ним двинулись офицеры и чиновники. У трапа Корфа встретил климентьев Он отдал честь и отрапортовал. Переход в христиане и Владивосток совершен за 79 дней. Молодец! Истинный мореход! «А вас уже зарубежные газеты шумят, Георгий Георгиевич. Доказали вы, что значит «русский моряк». Но с благополучным прибытием обнял капитана и трижды поцеловал». К примеру губернатора последовали рязанцев, офицеры, друзья Клементьева с РТШ. Палуба китобойца заполнилась встречавшими. климентьев разыскивая кого-то глазами, пожимал руки, отвечал на приветствие». «Вы кого-то ждете?» — спросил Рязанцев, заметив ищущий взгляд Клементьева. «Да, Олега Николаевича. Он был вместе с нами», — сказал Рязанцев, указывая на пристань. «Да где же он?» «Поглядите-ка, господа, он уходит». «Где?» — рванулся вперед климентьев «Вон, в черном пальто». Рязанцев не договорил. Георгий Георгиевич, чуть ли не расталкивая удивленных гостей, сбежал на берег, и бросился вслед Лигову. — Олег Николаевич! Олег Николаевич! Лигов, очевидно, не слышал капитана. Он продолжал идти. Клементьев догнал его, схватил за руку, и тяжело дыша проговорил. — За что же вы меня обижаете, Олег Николаевич? Почему уходите? Капитан с тревогой смотрел в лицо Лигову. — Боже мой, как изменился Олег Николаевич! Совсем старик, а ведь ему и 50 нет. И Клементьеву стало как-то неловко, даже стыдно перед Леговым за свою молодость, здоровье, силу.